Глава девятая Уж не знаю, кто спал в эту ночь из нас троих. Я же не смогла сомкнуть глаз, глядя на волшебное небо надо мной, разгадывая созвездие. Странное дело, но кроме двух лун, нашей обычной серебристо-молочной и ее зеленоватые прозрачные близняшки, которые выбивались из привычной мне с детства картины, когда я задирала голову, пытаясь сосчитать звезды, Особого различия я не видела? Вот же и ковш большой медведицы, а вот и ее медвежонок рядом. Это заставило меня нахмуриться и задуматься, абстрагировавшись от периодического похрапывания от жару и вздохов индира. Как это небо могло быть в точности, как мое земное? Только вторая луна заставляла меня верить, что я под другим небом. А что если вторая только иллюзия. Я не успела понять, моя ли это была мысль, или кто-то разговаривал со мной в перекрестках мироздания. По всей видимости, я все-таки уснула, убаюканная ласковым шелестом волн. Утром я проснулась от того, что в лицо мне прилетела вода. Приличная такая плюха. Я подскочила, отплевываясь и пытаясь проморгаться. Вода была морская, соленая, и от нее защипала глаза. Индира. — послышался недовольный голос Аджару. Когда я попросил разбудить Телли, я не это имел в виду. Послышалось хихиканье моей подруги, ну или теперь соперницы. Разве? А я так поняла. И она прошла мимо меня, неся воду, чтобы, как я поняла, промыть свежевыловленную рыбу, которую Аджара натаскал на завтрак. Очень вы ошибаетесь, если я поведусь на эти милые, примитивные провокации, подумалось мне, и стало даже как-то весело, азарт взыграл, что ли. Спасибо, милая, мне умываться в постель только в прошлой жизни приносили. С этими словами я потянулась и оглядела всех ясным безмятежным взглядом. Индира досадливо прикусила губу, а Аджаро сильно наклонил голову, пряча невольную усмешку. Я же неторопливо, расчесав волосы пальцами, скрутила их на макушке, закрепив веточкой, которую подобрала у костра, и, выпрямив спину, отправилась в тропики, чтобы совершить утренний туалет. Вернувшись, я присоединилась к завтракующим. Настроение в нашем маленьком лагере царило непонятное и напряженное. «Когда мы уже вернемся домой? Сегодня занятия в школе, меня будут ждать». Спросила я Аджара, принимая из его рук жареную золотистую тушку рыбы на банановом листе. Домой? Иронически вклинилась Индира. Ты вроде бы в гостях, Тэлли. Индира. Гневно прикрикнул на нее Аджару. Я вздохнула. Видимо, по возвращении сразу придется переехать в отдельное жилье. Мне же предлагали. Жаль, конечно, что так все получилось. Индира была моей первой подругой и близким человеком в этом мире. Банально было ссориться из-за мужчины, но раз уж так получилось, пусть будет так, как мы договорились. Пусть он выбирает сам, а лично я еще посмотрю, кто чего стоит. Так я бормотала у себя в уме, шевеля беззвучно губами, не забывая при этом поглощать завтрак. Все, пора поднялся разом с места на ноги Аджару. «Если выдвинемся сейчас, после обеда будем дома». «Я поплыву на своей лодке», — независимо заявила Индира, бросив в костер остатки своего завтрака и ополаскивая руки в ведерке из мягкой кожи, которая привезла с собой. Аджару никак не отреагировал на эти слова, лишь подошел к Чалику и перевернул его, словно осматривая — Затем неожиданно он дал по нему ногой изо всех сил, пробив в сквозную дыру. Его нога застряла в этой дыре, и он несколько раз подпрыгнул, высвобождая ее, в полголоса ругаясь незнакомыми мне словами. Индира гортанно вскрикнула, выражая возмущение, однако Аджару остановил ее жестом. «Никто никуда не поплывет в ближайшие двадцать пять рундин». А за то, что ты нарушила вчера запрет, ты понесешь наказание, Индия, когда вернемся, Та кинула в него горстью песка, который не долетел до Аджара, однако благополучно прилетел в меня, облепив влажное лицо. «Да чтоб тебя!» — не выдержала я. «Ты можешь успокоиться уже и вести себя, как взрослый человек?» И снова мой голос прозвучал несвойственно мне. Это, безусловно, был голос Телли. Надо сказать, она мне нравилась. Такая ни в какой ситуации сопли на кулак мотать не будет, а скажет ровно то, что считает нужным. Какое-то время мы шли по пляжу, а потом Аджару свернул в тропики, и я с облегчением вздохнула. На палящем солнце мне было душно и припекало голову. Аджару кинул на меня беглый взгляд и объявил привал, чтобы передохнуть и попить. К счастью, мы как раз дошли до небольшого ручейка. «Передохнуть?» Аджару жару, мы даже двух часов еще не идем. Дернула плечами Индира, бросив на меня раздраженный взгляд. Я даже не стала делать вид, что слушаю ее, просто припала губами к ручью и пила ледяную воду, от которой ломила зубы и немела внутри рта с наслаждением. Затем намочила макушку. Аджару протянул мне фляжку с их волшебным напитком, однако я отказалась. По всей видимости, у меня было первое в жизни похмелье. Голова слегка кружилась. Ну, ее эту вашу алиацию, воды еще дайте, и я снова приникла к ручью. На занятия в школу я точно уже не успевала. Но, в общем, они и до меня справлялись с тем, чтобы два раза в неделю вытряхнуть сыновки от песка и разложить счетный материал. И в эту минуту мне пришла в голову мысль. Я присела рядом с Аджару, который дремал, покачиваясь, облокотившись на упругий куст, похожий на короткую иву. Потрясла я его за плечо. Он сонно открыл глаза и улыбнулся мне, пока не успел спохватиться и стать привычно серьезным. «Послушай, Аджару, вот, смотри, в школе занятия идут всего лишь два раза в неделю. У детей много свободного времени». «Они помогают родителям в делах общины». Пожал тот плечами и пристроился поудобнее. Видимо, все таки ночью не спал тоже, охраняя наш покой. «Я знаю», — терпеливо ответила я и продолжила. «А что, если я буду учить их рисовать? Вы сами сказали, что художников и живописцев в стране мало. Почти что нет. А вдруг я найду способных детишек, и остров пополнится мастерами этой редкой профессии?» «Ты так говоришь, как будто сама не знаешь...» «Что художники на вес золота? Словно божества среди людей у нас!» Пробормотал он и задумался над моими словами. «Да я же не все еще помню!» — неловко выпуталась я, ожидая его одобрения. Наконец он повернул ко мне посветлевшее лицо. «Ты знаешь, Телли, это было бы просто чудесно! Для острова, для его будущего и для тебя, и для детишек!» «Возможно, в этом истинная цель твоего появления здесь, кто знает!» «А больше никакой цели ты не видишь?» — с некоторой обидой спросила я, глядя на него в упор. «Хватит болтать!» — раздался резкий голос Индира. «Давайте выдвигаться, а то к ночи придем, будучи в двух шагах от деревни». «Тейли, это очень-очень хорошая мысль!» Ушел от ответа Аджару, пряча от меня огромные свои раскосы и глаза в пушистых ресницах. Он поднялся, увлекая меня за собой. Нам пора.